595. Октябрь 2. -е. Сердце — приемник пространственных энергий. Сердце — аппарат космический. Усилием воли сознание переносится в сердце. Сознание, будучи перенесено в сердце, сосредоточивается на избранном облике. От него через сердце идут поступления. Сердце может биться в унисон с сердцем владыки, получается созвучие сердец. Вибрации сердце владыки передаются получу или лучом. Сердце — приемник вибрации луча. Фокус, на котором сосредоточивается сознание, определяет характер восприятий Сознание постоянно фиксируется на чем-то. Выбор контролируется, то есть может контролироваться волей. Сосредоточение на том, что любит, происходит естественно и не требует усилий. Пламенная любовь к избранному облику открывает все двери безнарочных дум и стараний. Сердце, горящее такой любовью, не будет забыто и не останется без пространственных поступлений и посылок.